Глава пятая. Работаем Стани вдвоем, прищурился Димон. Где Дюдюня? Куда подевалась наша Ада? А Мишаня? И я определенно соскучился по Никите Павловичу. Вчера они тут были. Почему сегодня их нет? Дюдюня покупает диван, ответила я. Нашла наконец-то своей мечты, ухмыльнулся Коробок. Розовый бархат со стразами? «А вот и нет!» — раздался знакомый голос. «Фиолетовый велюр с серебряными звездами. Я посмотрела на дверь и увидела Дюдюню, она же Ада Марковна штольц Баум кюхенрайс Наш психолог рысой неслась к своему креслу. За ней медленно шёл эксперт Миша, про которого Арина говорит. У него куча энциклопедий в голове. Замыкал шествие Никита Павлович. На вид парню лет 15 и выглядит он подростком, но внешность обманчива. Даже Ирина Леонидовна считает, что детектив может разговорить камень. И это правда, Никита легко вытащит из вас информацию, о которой не то что говорить, даже вспоминать вы не желаете. «Что-то вид у вас не невеселый», — заметил Коробков. Дюдюня не стала нанимать машину для перевозки нового дивана. трагическим шепотом сообщил Миша. «Конечно!» — воскликнула Ада, которая, в отличие от мужчин, выглядела как огурец. Не один год я искала то, что хотела, отчаялась найти и...» «Сейчас диванов тьма тьмущая!» — перебил ее Диму. «Это только кажется!» — ринулась в бой Дюдюня. «Зайдешь в магазин, там просто восторг! Ух ты, сколько всего! Начнешь рассматривать... Тьфу, жук и жаба. Если обивка не ужас-ужас, то сиденье мрак в тумане. Жёсткое, неудобное. А когда от обивки не возникает рвотный позыв и попе удобно, то спинка идиотская. Позвоночник начинает болеть. Если же все вроде ничего, так ножки у дивана кошмарные. Ножки, удивился Иван. Их же не видно. И какая разница, на чем диван стоит, если он красивый, и комфортен. Ада заявила. «Ваня, я не могу спокойно лежать, зная, что покоюсь на Софе с лапами монстра. Это эстетически неприятно». А -а -а -а протянул мой муж. Лапуля долго искала красную кастрюлю с белой крышкой. Вдруг сказал коробок. «Зачем твоей жене такая?» — изумился Никита. «Обычно вверх и низ у кастрюль одного цвета». «От красной крышки у лапули начинается нервная почесуха», — пояснил Димон. «Как я ее понимаю», — закатила глаза Дюдюни. «а у меня от уродских подставок начинается аллергия правого уха». Я уставилась на аду. А Вот кто мастер изобретать новые словосочетания. Софа стоит на лапах монстра, уродские подставки аллергия правого уха. «А левая не болит?» — поинтересовался Иван Никифорович. «Сначала зудит правая», — пожаловалась Дюдиня. «Затем золотуха переходит на глаз, нос, опускается на щеку и расползается по всему организму. Я смирилась с тем, что оставшиеся мне 200 лет жизни проведу без уютного дивана». Я молча слушала Аду. «Если вы думаете, что про два столетия она пошутила, «Тоже столько ошибайтесь, Дидюня дю намерена провести на земле именно столько и не на день меньше. Нет желания любоваться на сооружение из фанеры, которое напоминает каменный саркофаг, обитый поролоном», — продолжала Ада. «Как вдруг», — дюдюня зааплодировала, — «я увидела его! Прекрасного, уютного, роскошного! За такого замуж выйти хочется!» «Ты сейчас про диван говоришь», — на всякий случай уточнил Димон. «Конечно», — удивилась вопросу Ада и задала свой. «Можно ли разрешить грузчикам и незнакомому шоферу вести любимого принца? Нет. Я вызвала Мишу с Никитой, и вот мы здесь. Все». «А диван?» — осведомился мой муж. «Где он находится?» «В подземном паркинге». уточнил Миша. «Размером типа малютка?» предположил Димон. «Я покупал такой для ребенка. Эй, как вы его доставили? На чем?» «Какая малютка!» возмутилась Дюдюня. размер king size, Два метра ширина. Или длина. Не знаю, как назвать. Что у дивана? Ширина, длина?» Он влез в джип. Не поверил Иван. «У нас с Мишей по смарту», — напомнил Никита. «Мы замучились парковочные места в городе искать, а довелела привязать диван на крыше к Никитиной тачке». «Хотелось бы на это посмотреть», — засмеялся Иван. «Увидишь непременно», — пообещала Дюдюня. «Когда домой поеду, тебя позову». «И вас гаини тормознула, удивился Коробков. «Останавливала». подтвердил Миша, но сразу отпускала. Сначала они под колеса кидались, а потом кричали: Уезжайте поскорей! ухмыльнулась ада. После нам вообще зеленую трассу открыли. Да ну, не поверил своим ушам Иван. Просто сказка. Быль, отрезал Миша. Никита сидел за рулем, а я ехал на своем смарте сзади. дядюня Дю сидела на диване. Вот тут я опешила. Где? «На диване?» — повторила Ада Марковна. Э, -э, э протянул Иван. «А диван, он же на крыше». «Точно?» — кивнула Дюдюня. «Ты устроилась на диване, который привязали на автомобиле сверху?» — задала я свой вопрос. Ада приподняла бровь. «Да? И что в этом странного?» Ну, забубнила я. Наверное, ничего. Нас останавливали, подтвердил Никита. Я выскакивал из-за руля, говорил, Ребята, я понимаю, что это запрещено, но на диване моя бабушка, она того, с ума сошла, везем ее в психушку. Скорая бабку брать отказалась, потому что она старушка агрессивная, и у нее болезнь заразная, мозгажур. Мы договорились, что это слово знак, а влез в его рассказ Миша. Как только Никита его произносил, Ада щелкала зубами, вращала глазами и шипела. «Давно я добрых молодцев не лопала. Сейчас плену на них, слюна парализует парнишек, и...» Миша замолчал. «И что?» – прошептала я. «На самом интересном месте рассказ прервался». «А ничего!» – засмеялась Ада. После слов про слюни с параличом гаишники поток машин на шоссе перекрывали и нас с почетом провожали. Мы неслись, как мэр Помкат. Ну, да хватит про диван, что у нас новенького? сейчас расскажу, пообещал Димон. Маг Астрадамус находится в больнице. Его сын.